Россия, 300, где-то в Донбассе. 26 июля, день. Итан вместе с Тарасом по привычке смотались еще раз в сороковой реал и принесли сумку с вещами, собранными с помощью Родиона Евгеньевича, комиссара русского офицерского корпуса. Несмотря на его отказ разработать вирусную программу для умной пули, он не смог отказать гостям в материальной помощи. Стефанию за два часа самодеятельные лекари Иннокентий и Итан привели в нормальное состояние, и она переоделась и с удовольствием поела вместе с освободителями из продуктового запаса, вложенного в сумку. Потом наступил черед обсуждения ситуации. Нашли цепочку камней над высохшим ручьем, расселись, подставив лица лучам бледного солнца. «Я иду искать талия» сказал успокоившийся Иннокентий, не отходивший от еще бледной разведчицы ни на шаг. «Не торопись», — сказал ему Итан. «Надо идти по реалам каждому, определив диапазон». «И мы можем присоединиться», — сказал Шалба. Иннокентий покачал головой. «Скорее всего, у вас не получится». «Почему?» «Судя по отсутствию других кьюар этим секретом обладаем только мы». «Кто мы?» — осведомился лейтенант. «Лобовы» пожал плечами математик. и «Избранный, блин!» – издал смешок Штопор. «В какой-то мере, да, избранный. Просто именно этот графический код, и только он что-то изменяет в наших мозгах, которые начинают вспоминать о запутанности континуумов мультиверсума. В том числе наших тел. Мы все один человек». И Иннокентий посмотрел на Тараса. «Он имеет базовую ДНК, которая и командует парадом QR-перехода. Вы ведь все пытались запомнить QR-код, но получилось только у нас». «То есть ты утверждаешь, что вы сверхлюди, а мы погулять вышли?» «Ничуть не бывало. Просто так получилось, случайно, без особых усилий с нашей стороны». «Успокоил». «Вообще-то, если QR-ом может пользоваться только командир», сказал Салухин рассудительно, «это к лучшему». «С какого будуна? потому что в этом случае никакие старухи, баталёры и безумные искусственные интеллекты не ринутся по реалам устанавливать свои порядки. Трое Лобовых обменялись взглядами. Лавиня захлопала в ладони, ее поддержала Снежана. «Нас никто не догонит, так?» «Хорошо бы», — с сомнением покачал головой Шалва. «Ты говорил о плане?» Итан отпустил руки Лавинии и встал, разминаясь. «Талий». Начал Инокентий. Не повторяйся, я же сказал, отправляемся его искать по всем реалам сразу после обсуждения. А дальше? Не забывайте, что СВО не закончилось ни в одном из реалов. Мы не можем отстраниться и заниматься только решением своих проблем. Я хочу вернуться в свой реал и помочь нашим похоронить бандерлогов. Да и вообще у нас много дел. А что будет с ними? Снежана посмотрела на остальных лобовых. В родных реалах их ждет гибель. Мы справимся, сказал Итан с великолепной уверенностью. Гоша уже рассчитал вирус программы, парни из офицерского корпуса сделают нам индивидоры, и мы запустим их в сети старухи. И баталера, уточнился Лоухин, и баталера. Безобидно я не уверен, что вы справитесь. Так, давайте решим, с нажимом произнес Шалва. С какого реала начинать чистку России от предателей и компьютерных кретинов, забавляющихся играми, в результате которых реально гибнут люди, а негодяи управляют страной и набивают карманы, по сути, торгуя кровью? Предлагаю с нашего. А вообще-то лучше начинать с матричного, с того, где и началась СВО. Стало тихо. Тишина в этом варианте реальности и без того стояла феноменальная, и замолчав, десантники еще больше ощутили ее безраздельную власть. «Хорошо, — сказал, — Салухин похлопал лейтенанта по спине. — Стратег!» Шалва смутился. «Я не прав. Прав, как всегда, — сказал Тарас. Итак, супермены, поскольку я старше вас всех... — На секунду, — хихикнул Итан. — Предлагаю следующее. Находим братишку из 111-го реала и расходимся по своим углам. Делаем все, что наметили по плану запуска умных пуль. Держим связь, встречаясь каждый день в одном из реалов. Можно и в этом, раз он пуст. По мере готовности собираемся вместе и завершаем эпопею с ИИ-системами. Годится?» Помолчали обдумывая предложение. Снежана с помощью салаухина убрала остатки пищи в пластиковые пакеты, и сержант закопал его в рыхлой почве. «Ни Итану, ни Иннокентию с девчонками нельзя возвращаться в свои реалы», сказала Снежана. «Охота за ними идет глобальная». «Пусть идут с нами», сказал Шалва. Чис и математика одинаковым жестом вздернули уголки губ, хотя в данный момент веселой их усмешку назвать было трудно. «Посмотрим на положение в реалах и обсудим», сказал Итан. «Тогда хотя бы и девчонки пусть идут с нами». «Все-таки в нашем реале намного легче затеряться и найти убежище». «У вас тоже количество дронов увеличивается день ото дня», – возразил Иннокентий. «Скоро каждый боец на фронте будет иметь своего личного убийцу». «Заканчивайте», – проворчала Снежана. «Ничего нового мы не изобретем». Тарас наметил правильный вектор действий. «Давайте, наконец, начнем». «Одну минуту», – спохватился Иннокентий. Помог Стефании подняться, взял ее за руки. «Стеша, выходи за меня замуж!» На этот раз наступившая тишина выражала не только шок, но и сочувствие, и изумление. «Капитан, ты не заболел?» – прошептала разведчица. «Заболел», – кивнул он. «Я тебя люблю». «Обана!» – проговорил штопор, взъерошив волосы над долбом «Прорвало!» «Ты хорошо подумал». «Прости, что не сказал тебе раньше». Стефания заглянула в синее как у всех лобовых, глаза, потянулась к математику, засиявшим лицом поцеловала. «А мы что, хуже?» — хмыкнул Итан Лавинии. Улыбнувшийся Тарас притянул к себе Снежану. Вытаращив глаза и приоткрыв рот, Шалва впервые увидел, как трое близнецов целуют своих красивых подруг. «Ура!» — он вскинул руки вверх, шагнул к Салаухину. «Жора, дай я тебя обниму! Выходи за меня!» «Ты что, совсем Барнаул?» — с испугом отступил тот. «Ага», — радостно подтвердил штопор. Через несколько минут унылая степь 300 Реала опустела. Десантники отправились по своим родным мирам. Но ожидала их уже другая история.